глава сержант планетарного десанта военно космического флота даниил баков пребывал в самом отвратительном расположении духа во первых неожиданная тревога оторвала его от заслуженного сна в половине третьего утра по локальному корабельному времени а сон для солдата как известно святое во вторых ничего не объясняя задание получите после погрузки экипироваться приказали по разрядам высшая защита и атмосфера то есть с одной стороны полугерметичный скафандр для планет, пригодный для дыхания атмосферы, с другой – несколько десятков килограммов носимой брони. И это не считая двойного боекомплекта и двойного же пищевого рациона, еще почти 15 кг. Ну и плюс к тому, чтобы уж окончательно опустить боевой дух ниже Принтуса, вооружили их не легкими кратковолновыми лучевиками, как обычно, а тяжелыми штурмовыми винтовками двойного и импульсного и динамического действия. Нет. Штурм-винтовка ВШ-9М, по-простому, вышка, спору нет, вещь замечательная. При почти нулевой отдаче пробиваемость, как у древней противотанковой пушки, но и весит, зараза, почти 9 кило. И хорошо, если их выбросят на планету с пониженной силой тяжести, а если нет, если будет полноценное земное «Ж», а то и полтора-два. Батареи стандартного разгрузочного антигравитатора, между прочим, хватает всего на 20 часов непрерывной работы, 25 в эконом-режиме. А потом, все эти несметные килограммы, защищающие убивающего добра, придется таскать уже на себе. Но еще было и в-третьих, самое, пожалуй, малоприятное. Когда их отделение уже грузилось в планетарный модуль, до Данилы наконец дошло, что на самом деле происходит. Корабль еще только готовился уйти в прыжок. И тот факт, что во время прохождения нуль коридора они будут сидеть, готовы к десантированию, в противоперегрузочных ложементах, его абсолютно не порадовал. Поскольку любой салага знает, десантников могут запихнуть в модули перед прыжком только в одном случае. Если выбрасываться, предстоит сразу после финиширования корабля обратно в обычный космос. А планетарный челнок... Он на той планетарный, чтобы не иметь возможности преодолевать своим ходом большие расстояния. Недаром десантно-штурмовые модули на флотском жаргоне называют взлет-посадка. На многочасовые космические перелеты у этих мощных машин, способных стартовать с поверхности планеты по кратчайшей, зачастую наиболее невыгодной и энергоемкой траектории, просто не хватит энергии. Итак, резюмируя, корабль будет финишировать непосредственно непосредственно близости от избранной для вторжения планеты а это риск, и риск немалый. Всплывать из финишной воронки в эвклидово пространство рядом с такими крупными источниками гравитационного возмущения, как планеты, это вам совсем не шутки. Даже если вынести за скобки, что где-нибудь неподалеку от пригодных к жизни планет имеется еще и местное Солнце, иногда несколько, не считая лун, без которого онная жизнь обычно почему-то не выживает. А Солнце, какого бы спектрального класса оно ни было, Это уже не только огромная масса, это и полный спектр электромагнитного и хрен знает какого еще излучения. Это к вопросу о точности настройки координат воронки и допустимом финишном люфте. В общем, грядущая операция обещала доставить десантникам и сержанту Бакову лично массу незабываемых ощущений, которые вполне вероятно могут начаться еще до того, как обожженные многочисленными прохождениями сквозь полкные слои атмосферы корпус ДШМ покажется в на навстречу неизвестности рампе вакуум-шлюза. Кстати, интересно, а что, собственно, произошло, если начальство решило пойти на такой риск? К чему вообще вся эта сумасшедшая спешка? На сборы, экипировку отцы-командиры от всех своих щедрот выделили им норматив А, самый жесткий из всех существующих. Чужие в галактике объявились. Так ведь вроде доказано уже, что никаких иных разумных форм жизни – Кроме самих людей, в космосе нет. Легендарные ушедшие, о которых все слышали, но которых никто не видел, пожалуй, не в счет. Как там в древних книжках говорилось, предание старины глубокой, что ли? А если не предание, то, как минимум, гриф наивысшей секретности. Неужели снова бунт или военный переворот в одной из дальних колоний? Так опять же, смотри выше, к чему такая спешка? Обычно в подобных случаях им даже не всегда приходилось вниз спускаться. Иногда оказывалось достаточно побряться с орбитой оружием, демонстративно сжечь пару-тройку местных спутников или, как вариант, шарахнуть по полюсу орбитальной боеголовкой. Или просто сообщить, что на геостационар вышел большой десантный корабль, готовый к наведению конституционного порядка спецкоманды на борту. И все. Зачинщиков, если уцелеют, к ответу. Рядовых инсургентов... Под свежеобъявленную амнистию, в разворованную за дни волнения казну, финансовые вливания далекого центра, ну а десанту отбой, щедрые боевые и благодарность командования. Для дальнейшего поддержания порядка есть внутренние войска или колониальная пехота, а элитным штурмовым отрядом полицейскими актами заниматься не пристало. Западло, как говаривали все в те же древние времена. Так что же тогда? Ощутимый толчок. Известивший, что десантный модуль попал в стальные объятия захватов шлюпбалки оторвал Даниила от его невеселых размышлений. Все, поздно грустить, начинается работа. Привычным движением опустив на лицо щиток полугерметичного шлева, Баков углубился, выводимый на его поверхность телеметрические данные. Собственно, сейчас его интересовали лишь бегущие в обратном порядке цифры престарствового отсчета, показывающие, сколько времени осталось до погружения. Хотя, конечно, довольно глупо использовать само понятие времени, рассуждая о гиперпространственном прыжке в том бесконечно кратком миге, что разделяет стартовую и финишную воронку, времени как такового нет, и прыжок на пару световых лет может продлиться даже дольше, нежели путешествие на другой край галактики. И это при том, что для самого прыгающего обычно не проходит и нескольких секунд, локальных понятия дела секунд, Таких, какими их воспринимает человеческое сознание. Парадокс, как ни крути, который так и не сумели объяснить ученые за все годы использования феномена нуль-перехода, Погружение в гиперпространство, привязка объекта к координатам, не декартовым, конечно, финишной точке и всплытия. Все. А где именно находится в этот миг пронзающий хрупкую ткань пространственно-временного континуума корабль, никто так и не смог понять. Скачущие перед глазами цифры обнулились и смазались. Корабль нырнул в гиперпространство. Непередаваемый миг нахождения вне привычного трехмерного космоса, названный кем-то из романтиковых первых прыжков, не жизнью, остался позади. И вновь начавшая поступать телеметрия возвестила благополучно благополучном финише. В наушнике тактического шлема раздался голос пилота. «Десант! Приготовились! В отсеке 0! От шлюзовка через 5 секунд! 4!» Три! Две! Корпус челнока едва ощутимо завибрировал, заработали электромоторы, разводящие в стороны многотонные створки вакуум шлюза. Тут же стронулась с места и шлюбалка, поднося челнок к проему десантного люка. Неслышимый в заполнившем отсек вакууме звук передавался на корпус через металлические конструкции, а виброизоляции армейские модули никогда не отличались. Даниил скосил взгляд на голографический экран забортного обзора. Ну так и есть, финишировали они совсем недалеко, по космическим меркам, ясное дело, от поверхности какой-то планеты. Хотя, в принципе, не столь близко, как боялся сержант. По крайней мере, особых погодных чудес и геомагнитных катаклизмов местным аборигенам, если таковые здесь, конечно, имеются, ждать не приходилось. Расстояние до планеты, на первый взгляд, было вполне достаточным, чтобы успеть нивелировать вызванные с близким финишем возмущения континуума. Один. Констатировал неизбежный пилот, снимая блокировку замков, удерживающих десантный модуль над распахнутым шлюзом. Старцевые приемы патроны, дублирующие работы механических захватов, исторгли в вакуум крохотные облачка мгновенно кристаллизовавшегося воздуха. И Даниил привычно прикрыл глаза, готовясь встретить накатившую перегрузку. Как говорится, плавали, знаем. Сейчас челнок включит полную тягу словно намереваясь на полной скорости врубиться в атмосферу лежащей под дни планеты и сгореть вместе со всем своим хрупким содержимым. Стандартный маневр отрыва от базового корабля в условиях более-менее развитой орбитальной обороны, зачастую дающий десантников дополнительный шанс добраться живыми до поверхности. А еще чуть позже, уже после входа в стратосферу, пилот стабилизирует положение тяжелой машины, гася убийственную инерцию не менее убийственными тормозными импульсами и направляя пылающий болит ДШМ в нужную сторону. Затем заработают генераторы помех, отстрелятся многочисленные ловушки и ложные фантом цели, и система антирадарной невидимости окружит модуль невесомой оболочкой холодной плазмы. В следующий миг сержант удивленно раскрыл глаза. Перегрузка от чего-то не спешила наваливаться, да и индикатор гравикомпенсатора на консоли ложемента вовсе не полыхал тревожно алым. Планетарный модуль неспешно отвалил от корабля, причем, судя по поступающей забрало телеметрии, в гордом одиночестве. Больше от корабля не отделился ни один челнок. Не слишком-то похоже на десантную операцию, однако. За ухом, под мягко облегающим голову подшлемников, Щекотно завибрировал крохотный кругляш мнемоприемника. «Ага, а вот и обещано боезадание прибыло! Ну-ну!» «Сержанту Бакову! Прием! Подтвердите!» «Подтверждаю!» Мысленно буркнул Даниил, окончательно убеждаясь, что никаких перегрузочно-гравитационных сюрпризов не ожидается. Десантный модуль неторопливо, будто прогулочный катер набирал скорость, сближаясь с атмосферой. «Даниил!» Бестелесный голос принадлежал комроты и капитану Маркову. Во-первых, не злись, договорились. Угу. контакта, совсем недавно введенного в обиход космодесанта, Баков не любил. Индивидуальное, конечно, но у него это обычно вызывало приступ головной боли. Причем не сразу, а несколько часов спустя. Ротный врач называл это отсрочной реакцией на надволновую передачу. Вот и хорошо. Потому что все немного... «Сложно!» Если бы последняя фраза была передана обычным способом, радиосвязью, например, голос капитана наверняка звучал бы смущенно. «Готов к приему инфопакета?» «Так точно!» Уже по-уставному, ответил Даниил, привычно расслабляясь. В противном случае передача сорваться бы не сорвалась, но по мозгам, вернее по вживленному в мозговую ткань нейрочипу, врезала бы конкретно. И отсроченная головная боль. «Впрочем, ладно!» Хватит о грустов. Послушаем лучше, что нам сообщат. В следующий миг под черепной коробкой неприятно запульсировала С борта Крыма, большого десантного корабля, пошла передача данных. А еще миг спустя Даниил привычно окунулся в поток, поступающий непосредственно в мозг информации. Не самой, скажем честно, подробной информации. Собственного названия у планеты пока не было. Только индекс. Маловразумительное сочетание букв и цифр. PZT A001 27/24, что переводилось, и кто бы догадался, как планета земного типа класс А, подкласс 001, номер по каталогу 27/24. В переводе на нормальный язык вся эта голиматья означала, что на обнаруженной несколько месяцев назад планете земной тип атмосферы, сила тяготения 1 ж нет опасной флоры и фауны и коэффициент пригодности к заселению первый. То есть нет необходимости ни в терраформировании, ни в предварительной очистке планеты от враждебных для гомо организмов, и в нагрузку к этому мягкий климат, атмосфера, практически повторяющая газовым составом земную обилие воды. На второй сотне лет человеческой экспансии в дальнем космосе люди вдруг нашли самый настоящий ЭДМ. Однако три дня назад исследовательская группа, изучающая благословенную планету на предмет дальнейшего использования, послала экстренный сигнал о помощи и перестала выходить на связь. Больше никаких подробностей известно не было. Или командование не сочло нужно посвящать в них сержанта Бакова. Только по-армейски лаконичный приказ. Высадиться в районе базового лагеря, выяснить причину радиомолчания и все. Никаких самостоятельных действий не предпринимать, за пределы лагеря не выходить, дожидаться прибытия группы наушников и штаба флота. Последнее Даниилу не понравилось особо. В любой боевой операции космодесант всегда отличался как раз большой свободой действий, а тут ничего не предпринимать, да за пределы не выходить, непонятно. Вроде как предупреждение об опасности, но чего ж тогда их выбросили силами всего одного отделения? На борту Крыма, на Крымском берегу, как любили шутить сами десантники. 8 десантных челноков, вмещающих по 10 десантников, да еще столько же модулей непосредственной огневой поддержки. Это не считая истребительного и штурмового крыла, конечно. Плюс, мощнейший комплекс бортового вооружения, вполне способный проломить несколько эшелонов орбитальной обороны. Так в чем же тогда подвох? Зачем мы их экипировали и вооружили по полной программе? Причем тут флотская научно-исследовательская группа, прибытие которой они должны дожидаться внизу, И самое главное, почему вообще спасением попавших в беду людей занимаются не чрезвычайщики из Каспаса, а боевой флот? Что, их БДК оказался ближайшим к планете кораблем? Так ведь для нуль коридора все эти понятия ближе, дальше, мягко говоря, не актуальны. Гиперпространству в принципе глубоко поровну, сколько именно световых лет разделяют точки входа и выхода. Чего же тогда он еще не знает? Чего? Сержант Баков задумчиво уставился на заборный экран. Завешенный белесой кисией зарождающейся атмосферы и рябью мелких помех началась ионизация корпуса. На смену благодатной легкости невесомости постепенно накатывалась тяжесть местной гравитации. Модуль начинал снижение. А скоро еще и турбулентность пожалует, если сквозь облака пойдем по от маленько. Прикинув, сколько времени все это займет при таком режиме полета, Даниил расслабленно прикрыл глаза. Размышлять, выискивая среди полученных данных крохи сокрытой информации, не хотелось. Четыре года службы научили его ко всему происходящему относиться глубоко философски, в том числе к малопонятным и, на первый взгляд, абсолютно нелогичным приказам. В первую очередь к малопонятным и нелогичным приказам.